Глава 3. Разговоры о прошлом, настоящем и будущем. Столовая оказалась ожидаемо большой и внезапно неуютной. Я с интересом осмотрелся. Да, тут скорее обеденный зал, который, как по мне, достоин дорогущего ресторана или приемного зала какого-нибудь дворца. Стены облицованы серой мраморной плиткой. Везде картины с осточертевшими пейзажами гор и розовых деревьев. У них тут вообще фантазии нет. Место больше подходило для официальных приемов, а не семейных обедов. Все казалось излишне торжественным и массивным. Сводчатые высокие потолки, с роскошными люстрами. В центре зала длинный стол, часть которого заставлена разнообразными и очень аппетитными на вид блюдами азиатской кухни. Японские аристократы, блин, во всей красе. Хорошо хоть сидели в креслах, а не на полу. Есть предполагалось палочками. Небольшая проблема. Наработал большой опыт вместе с доставками. Ну знаете, когда единственная радость в жизни это новый сериал под какой-нибудь новый наборчик суши. Главные опасения вызывала еда. С непривычки ведь и травануться можно. Вряд ли мою тушку кормили праздничной сырой рыбой. Во главе стола сидел дед и внимательно смотрел, как я медленно и немного дёргано приближаюсь к столу. Забавно, на старике тоже кимоно, только вот черного цвета. Я с помощью Юки устроился справа от деда. Сестрица заняла место напротив меня. Желудок заурчал. Я еще раз оглядел стол, но все же не найдя привычных и любимых роллов, автоматически взялся за палочки, планируя повторить за сестрой или дедом. Они точно знают, что и как можно есть. "Ита докимасу", произнесла певучим голосом Юки, вопросительно посмотрев на меня. Я послушно повторил: Нормально, что-то знакомое. Дед тоже от нас не отстал. И мы принялись за еду. Посмотрев, что едят родственники, я повторил за сестрой. Первой шла сырая рыба. Весьма недурственная на вкус. Ее обязательно обмакивали в соевый соус и затем в еще одно из 12 плошек на выбор. Я перепробовал их все. Придя к выводу, что лучше всего Оно сочеталось с ореховым. Салат из водорослей я почти не заметил. Прикольно похрустел на зубах и все. Зато мисо суп оценил по достоинству. Он, правда, оказался дико острым, в горле вспыхнул настоящий вулкан. Но и мы не пальцем деланные. Я сдержал рвущийся наружу кашель и вытер слезы краем салфетки, заслужив одобрительный кивок деда. Основным блюдом шел тушёный рис с мясом, которым я наполнил желудок до отвала. Запивали все неизвестным мне сладковатым соком. Эх, благодать, еще бы стопочку. Приступим, непререкаемым тоном заявил дед, когда настало время десерта. Им, кстати, служили рисовые пирожные. Меня зовут Икеру Каядзаки. Помнишь об этом? Нет, честно признался. Зато теперь знаю. Хм, нахмурился старик. Твоя сводная сестра Юки Каядзаки, показал он на красавицу. Она перешла к нам из рода, которому мы некогда покровительствовали. Опа, красавица мне не родная, значит. День становится все лучше и лучше. Помимо неё, у тебя три дяди и восемь теть. Конкретно, на нашей столичной планете лишь мы, три члена основной ветви рода Каядзаки. Здесь обитают двадцать миллионов наших подданных и десять тысяч представителей служителей клана. Я потряс головой, стараясь осознать услышанное. Охренеть. Я наследник целой империи, столичная планета нашего рода. И ведь есть другие? Не, ну реально все лучше и лучше, зря жаловался на стартовые условия. Мне нравилось. Главное не нарваться на дворцовый переворот, пока не разберусь здесь совсем. Заметив мою улыбку, дед спросил: Что ты помнишь, Кента? Я только пожал плечами. Ну и что могу ответить? Ой, я попаданец, готов учиться и помогать вам. Главное, не изгоняйте меня и оставьте привилегии. Ничего особенного, обрывки всякие, какую-то историческую передачу. Я там про землю слышал. О, милостивые боги. За что мне такое наказание? — проворчал старик. Даже не верится. Зато он ходит, деда, возразила улыбнувшись моя красавица сестра. Хм. Кажется, у нее все же бомбическая внешность. Вот освоюсь немного и как зажгу с ней, он выздоровел и потеря памяти теперь не такая большая проблема. Ты права. Я пожелал от богов слишком многого и расплачиваюсь за свою дерзость. Вновь тяжело вздохнул дед. Попробую коротко рассказать. Может, память все же вернется. Ты, мой внук Кента, мне не повезло. Ты единственный, несмотря на большую семью. Все мои дети бесплодные из-за проклятия наших врагов. Мы были так счастливы твоему рождению. Ты быстро развивался и в свои десять лет уже знал то, что и шестнадцатилетние не знают. Настоящий Каядзаки. Он сделал небольшую паузу, погрузившись в краткий миг счастливых воспоминаний. Произошла трагедия. Флайер с тобой и твоими родителями потерпел крушение. Ты выжил, но оказался прикованным к постели. Странный недуг, ни один маг жизни не мог его превозмочь. Я всегда верил, что ты победишь болезнь и вернешься к нам. И вот чудо случилось. Мы должны возблагодарить богов, которые явили подобную радость их жалким и никчемным слугам. Помни, внук, что мы, Каядзаки, удостоенные чести, стояй за императорским троном на расстоянии пятнадцати шагов. Известный и прославленный род великой империи восходящего солнца и верные слуги императора Хирошита XVI пусть будет вечно здорова его тело и разум мы больше тысячи лет охраняем южные рубежи нашей благословенной империи великая Япония раскинулась на тысячи световых лет и занимает важное место в галактике э галактики тысячи световых лет с трудом удержавшись от вопросов обдумывал информацию что-то совсем неожиданно я рассчитывал на какой-нибудь феодальный аристократический род с правом первой ночи а не на расширенную вселенную Звездных войн всю мир космос и феодализм я вижу Ты хочешь что-то спросить, Кента? Нет, дедушка, пытаясь переварить рассказанное тобой. Да, Кента. Ты сильно изменился. И как я мог измениться, если по его же словам, много лет не разговаривал и лежал трупом? Сейчас мы находимся на планете Курасава, в столице нашего фиода. В него входит 15 звездных систем управляют ими твои тети и дяди после гибели родителей я взял тебя к себе чтобы не отягощать своих детей уходом за парализованным инвалидом ну да я так и поверил что именно поэтому скорее никто возиться не хотел или вообще удавить собирались наверное из-за наследства или еще почему Мало ли причин найдется. Тем более, у них и культура другая. Вдруг инвалид позор для рода. Знаем мы эти азиатские штучки. Сейчас у меня вновь появилась надежда на то, что мой внук сможет продолжить главное дело рода Каядзаки службу великой армии японской империи добавил дед со смесью надежды и гордости. Понятно, что сначала ты должен прийти в себя. Ты так много упустил в жизни. Мы с Юки тебе поможем. Конечно, деда, заверила она его. Вот же блин, попал конкретно. Стоило оказаться в другом мире, чтобы пойти в армию. А там как обычно. Сначала подай, принеси, без всякого толка, потом предложение особиста, дальние командировки. Не, на хрен. Второй раз мне такое счастье не нужно. Конечно, есть вероятность, что аристократы служат по-другому. Типа поручик Ржевский, корнет Абаленский и все дела. Посмотрим. Если запахнет жареным, прикинусь дурачком в стиле Швейка. Неохота как-то рисковать. С задницей. И вообще, что за попаданство такое? Одной рукой плюшки дают, другой проблем насыпают. Что-то мне пока жизнь сахарной не кажется. Гарема нет Сверхспособности не факт, что есть или появляются. А вот забьют в армию с большой вероятностью. А подробнее можно? спросил, стараясь не выдавать раздражения. И какой сейчас год? «Десять тысяч двести семьдесят пятый. со дня всемирного апокалипсиса, сообщила мне Юки. «Да твою ж дивизию, через три забора направо. Десять тысяч лет. Знать бы, когда этот апокалипсис еще произошел. что там случилось-то? Кто-то додумался нажать на кнопку, выпустили убойный вирус или еще какую безумную хрень сотворили? Ладно, еще один вопрос тысячи световых лет. А как между звездами путешествуют на космических кораблях, на кораблях? Вновь старик перешел в европейский разрез глаз. Опять ты какие-то странные слова произносишь. Нет. Мы не летаем между звездами. Технологии подобного рода увы не существуют. Мы путешествуем через разветвленную систему планетарных порталов. Их построила ушедшая цивилизация странников. Насколько нам известно, мы нашли порталы по милости богов еще до апокалипсиса и сразу стали колонизировать планеты. Именно они позволили спастись человечеству, когда всё живое на Земле погибла. К сожалению, о странниках неизвестно абсолютно ничего. От них остались только арки переходов. Принцип их работы тоже неизвестен. Мы не ведем экспансию, заинтересовался я. Не открываем новые планеты? Новые планеты, улыбнулся дедушка. Почему не открываются? У каждой империи существует своя портальная служба. Ее задача поиск новых миров. Большинство существующих портальных путей до сих пор не освоено. А как апокалипсис вообще произошёл? Глупо, наверное, но мне правда было интересно узнать, кто виноват в гибели человечества. Получается, я не в другой мир попал, а в далекое будущее. Хм. Кашлянул дед. Понимаешь, внук, мы мало знаем о древней истории. Сведения о той эпохе практически не сохранились. Всё уничтожила ядерная война, превратившая землю, о которой ты говоришь, в мертвую пустыню. Но слава богам, к этому времени Человечество уже колонизировало десятки миров. Так что мы выжили. Все же ядерное оружие. Кто бы сомневался. А еще заметил, что дед любил повторяться и славить богов. Глубоко верующий мне предок достался. Понятно, протянул я. Точнее, нихера не понятно, но придется делать вид, что все норм потом как-нибудь узнаю больше. То есть, кто с кем воевал, неизвестно. Подмывало спросить про судьбу России. Но от японца-аристократа вопрос звучал бы по меньшей мере глупо. Все, со всеми, проворчал старик. Какая вообще сейчас разница? В ядерной войне победителей не оказалось. Ты прав. Не стал я педалировать дальнейшие расспросы. А что вообще в мире делается? Сестрица и старикан замерли, с недоумением глядя на меня. Неужели настолько непонятный вопрос? Я имел в виду политическую ситуацию. Постарался исправиться и примирительно добавил: Я без движения столько лет лежал и просто мычал. Интересно же, что в мире происходит. Да и вообще, похвально что ты задаешь вопросы. Сейчас воин слава богам. Нет. Слишком опасно при накопленных империями сил. Если и случаются конфликты, то локальные. Меня удивляет другое. Ты и так должен всё знать. С легким удивлением и почему-то неодобрением Посмотрел на меня дед. Тебе регулярно читали историю, математику, языки и сообщали новости, и применяли самые совершенные методы гипнотического обучения. Каждый день с тобой должны были заниматься по шесть-семь часов. Может, ты не мог говорить? Но, уважаемый доктор, убеждал меня, что ты все понимал. Неужели не помнишь? Осмысленно, конечно, читать образовательные программы овощу, Еще и постоянно спрашивать, помню ли я, хотя сослался на полную амнезию. Хм, интересно, если в меня загоняли знания гипнозом, может, получится их извлечь. Будет здорово. Наверняка там куча полезного. Он, конечно, молодец, фыркнул я. Мне кажется, что именно после его заклинания мне стерли память. Главное вовремя найти козла отпущения. Очень уж мерзкий чувак. Правда, выборочно как-то. Говорить-то я могу, палочками пользоваться тоже, а вот даже вас почему-то не помню. Бывает что-то странное. Надо еще солонки-то подстелить. Старик переглянулся с девушкой. Что ты говоришь такое? Возмущенно сверкнула глазами Юки. Карусама-сан, поднял тебя на ноги. Не надо быть столь неблагодарным по отношению к нашему постоянному доктору. Я хотел было заверить красавицу, что не имею никаких претензий к местному Эскулапу, как меня опередил глава семейства Каядзаки. Юки, строго заметил дед. Курасама-сан, Конечно, работает на наш род уже два десятка лет. И принесенная им польза несомненно, Но его частенько заносит. Не отбрасывай слова Кента просто так. Да, дедушка, сразу сдулась девушка. А тебе, Кента, лучше посетить нашу родовую библиотеку. Она находится в соседнем здании, задумчиво произнес Икеро. Думаю, там ты найдешь все ответы на вопросы. Если не помнишь, как читать, используй служанку. Зашибись совет, конечно. Не, Кисика, я предпочту видеть в другом репертуаре. Надеюсь, смогу читать на местном японском. И срочно нужно заменить мобилу с выходом в интернет. А планета не удержался от вопроса. Можно все таки о ней рассказать. О Курасави и других. «Все же интересно послушать краткую аналитическую справку. Чего там читать в энциклопедиях, если можно узнать самое важное из первых уст. Дед укоризненно посмотрел на меня, мол, чего ты старого человека заставляешь какой-то хернёй заниматься, что и сам прочитать можешь. Но всё же ответил. Я уже говорил. Планета Курасава столица нашего рода, всего в великой Японии, более двухсот кланов и триста 350 звездных систем, считая присягнувшие нам в верности народы вроде корейцев, вьетнамцев и прочих австралийцев. Они обменяли свою свободу на безопасность под надежной защитой империи восходящего солнца. Планет у них немного, но каждая, особенно у тех же корейцев, очень хорошо развита. Как интересно. Я подался вперед, поставив локти на стол и всем видом показывая свою заинтересованность, чтобы дед продолжал. Можешь больше рассказать о наших соседях? У остальных великих империй звездных систем больше, например, у Китая и России. Но они не так развиты. Большинство народов присоединились к серьезным центрам власти. Мало кто решился остаться независимым. Одиночки лавируют между империями и не вмешиваются в большую политику. Существуют еще так называемые экстерриториальные планеты, нейтральная территория. По договору между великими империями они сохраняют независимость в обмен на некоторые услуги. На Фобосе, например, расположена лучшая портальная академия или Паулукс где готовят уникальный механизированный десант. Их не трогают, чтобы не вышло перекоса в балансе сил. Забавный факт. Вассалов нет только у Китайос. Официальная политика партии: население и так достаточно, чтобы нанимать кого-то или брать под свое крылышко. Хотя лично я Сомневаюсь, кто же откажется от дополнительных ресурсов и рабочей силы. Короткая пауза. Где-то сушил свой стакан залпом, укоризненно поглядывая на меня. На данный момент у человечества более тысяч звездных систем с пригодными для жизни планетами. Обычные, где нет подходящих для жизни условий, не учитываются их используют для добычи полезных ископаемых. А зеленые человечки у вас есть? спросил раньше, чем успел подумать. Так, Ваня, выдохни и притормози с идиотскими вопросами. А еще лучше, библиотеку подожди. Ну, инопланетяне. А, есть, конечно. Они все служат человечеству. У большинства не было сил чтобы справиться с могучими людскими государствами, а те, у кого она была, уже давно завоеваны нашей доблестной армией. А человечеством кто-то руководит?» руководит? Осторожно поинтересовался я. Существует общий управляющий орган, пояснила Юки. Он больше совещательный, так как у каждой империи свое мнение интересы и глава. Чаще всего они договариваются. Ну да, десять тысяч лет прошло, ничего не поменялось. Чую, такая же бесполезная функция, как Лига наций или ООН. Ты говорил, земля уничтожена. Неужели ее не пытались колонизировать? Там осталась лишь мертвая, выжженная пустыня. Все империи совместно построили мемориал погибшим около уцелевших врат и объявили астральные территории запретными. Там живет всего несколько тысяч обслуживающего персонала. Туда можно попасть на экскурсию в качестве поощрения за успехи в службе или учебе. Более подробно Ты прочитаешь в книгах, которые подготовит тебе Юки. Уже распорядилась деда, сразу сообщила ему девушка, всю лекцию просидевшая в смартфоне. Ну вот и хорошо. Рассказчик из меня плохой, но как смог. Сегодня отдыхай. А потом займись учебой. При необходимости Спрашивай у меня или Юки, если что-то совсем непонятно. Сегодня понедельник. В субботу проверю, как у тебя получается. С этими словами Икиру Кадзаки встал из-за стола и величественно удалился из обеденного зала, с идеально прямой спиной. Глухой кашель мы услышали лишь из-за закрытых дверей. Все же колоритный старикан, властный и умный. Хорошо, что он мой родственник и покровитель, а не враг.